Глава девятая. Мирьям и город. Всю жизнь ты искал точки, где зрение становилось бы видением. Ты стоял на утесе терпения, перебирая в горле по молекуле, добиваясь точности. Затем стремился в город, похожий на летающий улей, особенно на закате. По нему ты скатывался в недра пустыни. Ты путешествовал над ней на аэростате, спускался в дичайшую впадину мира, и ныне продолжаешь поиск глубин, поиск горы искушения, вывернутой наизнанку. Может быть, место, где спрятал лампу раб света, где при обезвоживании слышатся пронзительные слова, ведь только слова дороже всех сокровищ. Словами был создан мир. И ты слышишь, что ты один, ибо кто ты такой? лишь путешественник в мир иной. Этот город, будь он женщиной, назвался бы Марией. Он похож на разбитое в дребезги зеркало, в каждом его осколке встает свое солнце, в каждый осколок ты погляделся, как в оконце. В этом городе не разобраться без теодолитов, секстантов, отвесов и телескопов, увеличивающих предметы, которые лучше бы оставить в книгах. В нем все дороги ведут на край света, отрешенная от мира невесомым морем. В конце концов, этот город похож на книгу, которую читает спятивший археолог. Он бормочет «Твоя нагота, моя кровь! Я сосчитал лепестки твоей розы!» Этот город, подобно бытискафным глубинам, требует много света и его получает. Он глотает тебя целиком, как пружину алмазных полей и разворачивает внутри сетью проулков – чтобы в горле выросли базилик и мята, чтобы твой зевок стал клумбой с розмарином, а сердце — обклеванной булкой, оставленной на преступке. Твои мысли — ссором под ногами или спешащими вечно людьми в шапках всех сортов, твои тайные голоса — воплями дроздов. Твой шаг обут теперь в одинаковые башмаки, в которых идут по делам и женщины, и мужчины, Облака здесь похожи на чепчики и тюрбаны, или зимой на белые рубахи, на ветхую простынь. Твои веки – жаберные желюзи, твои пальцы – ржавые держатели ставень. Твоя походка напоминает медленный танец, который танцуется со слепой девушкой, лучше чувствующей ритм, чем ты. Твой мозг похож на собрание писем, которые пишутся этим городом миру, позабывшим о нем тысячелетия назад. Твой торс вливается в стволы олив, кипарисы, волосы вспархивают воробьями, твое лицо живет внутри камней, проступает на неряшливых стенах, внимая гудению горлиц, запаху алиандров, шалфея, цоконью цикат на горячих соснах, стрекоту саранчив, сожженной солнцем сияющей траве, аромату пыли и скользкой хвои. Этот город давно существует лишь в воображении его жителей, стремившихся в него в поколениях, понемногу свыкшихся с его нестерпимым, невидимым золотом, с его камнями, раскаленными до бела временем. Ипостаси города – продукт особенной визионерской оптики. Например, Париж, точнее всего, однажды отразился в зрачках встреченного мной рано утром на бульваре Сен-Жермен человека, истинного денди, в горчично-медовом тренче, в кашне, с бульдогом на шелковом шнурке, в золотом монокле и перчатках, правая из которых зажимала дымящийся мунштук, другая — свернутую газету. И с таким пронзительно невидящим взглядом, будто он не был на улице со времен Бальзака, и теперь испепеляет презрением современность. В самом деле, мне до сих пор не верится, что я наблюдал у клюни этого таинственного субъекта, показавшегося мне точным обликом города. Вот и Мирьям была такой особенной ипостасью Иерусалима. Мирьям пахло вечером иначе, будто вернулась из галилейских лугов, где настаивались к сумеркам лаванда, тимьян и соп, День напролет она могла провозиться с травяными смесями и гороскопами, которыми подчивала своих клиенток, приходивших полежать на кушетке, повспоминать то да сё, покуда Мирьям фехтовала спицами, иногда откладывая вязание, чтобы взяться за айпэд и отстучать в нем пометки к услышанному. В этот момент я перемещался в дальние комнаты или усаживался на балконе, утопавшем в сиреневой бугенвильи, где раскрывал одну из своих тетрадей, в которых вел дневник видений, и перепечатывал то, что был способен разобрать, оставляя в угловых скобках многоточие, которые потом инспектировала Мирьям, ибо она лучше меня разбиралась в моем прыгающем, то крупном, то летящем, то словно обглоданном отчаянием почерке, бросавшем слова недописанными». Мирьям было достаточно двух-трех затяжек, чтобы разобраться, что к чему, и, если строчка не прочитывалась, она выпускала дым и роняла листок рабиш. Она неохотно говорила по-русски, в то время как я обожал ее легкий фонетический вывих. А иногда Мирьям благоухала родниковой водой, ароматом проточной свежести, омытых листьев. Прохладной тенью была озарена ее притягательная, как родник для путешественника, Матовая кожа. Так преступно было к ней прикасаться, будто украдкой в музее к гобелену, с которого она сошла, покинув единорога, держащего в зубах яблоко. Она была нежна и певуча. А как я любил, когда она отводила руку. Как я люблю. Похожая на Венеру с зеркалом веласкиса разве что с чуть более полновесным задом, она садилась с еще не сошедшим румянцем и закушенным рубцом на губе расчесывать волосы и заплетать косу, напивая строгательным, будто со сливовой косточкой во рту, акцентом «Черный ворон, что ж ты вьешься?» или еще одно «На странном языке». Мирьям сказала только, что это давно исчезнувший язык одного из ханонейских племен, обитавших в горах близ Петры. Когда-то она разучивала эту песню на частных занятиях по языку. Это песня невесты, выданной за нелюбимого. Я замирал при звуках этого напева и однажды попросил ее не петь. «Почему?» Мне чудится в ней заклинание. «Чего ты боишься?» – пожала она плечами. «Я боюсь пробуждения духов». Мирьяма отвела взгляд. «Они уже здесь». И быстрыми пальцами доплела косу и откинула ее за плечо. «Да, она была женской ипостасью Иерусалима, несколько черствой своей загадочности, в нотках грубоватой прямоты, с которой город не отталкивал тебя, но огранивал, вел, показывая, что никогда не станет призывать, но всегда вознаградит пытливость». Ее глубина и высокие скулы при тонкости черт и притягательности взгляда, властного, нетерпящего сомнений, сочетание страстности и целомудрия – все это тоже было подстать городу, его милосердной строгости. Мирьям зарабатывала целительством, психоанализом и гомеопатией, называла себя хиллером. Я удивился, мол, гомеопатия и астрология — родственники по признаку господства исчезающим малых влияний. И она смешно сердилась, набрасывалась на меня со своими костлявыми кулачками, но я перехватывал ее поперек, и все заканчивалось поцелуями. Ей иногда рыдали в трубку клиентки, и могла в любой момент явиться мужеподобная дева — «Ирландка, давно прижившаяся здесь». Она была из тех, кто оказывались сражены иерусалимским синдромом. Вдруг посреди города какого-нибудь обывателя-туриста поражало безумие, и он начинал представлять себя кем-нибудь из библейских персонажей. Некоторых отвозили на родину для реабилитации, а иные оставались надолго, пока их не депортировали за какую-нибудь выходку или помещали в лечебницу до востребования консульством и родственниками. Звали внезапную гостью Двору. Я прозвал ее Пчелкой. И прийти она могла в любой момент, подобно призраку. У нее был свой ключ. Мирьям привечала ее и позволяла являться, когда то и вздумается. На порог Пчелка втискивалась с полными пакетами провизии, которые ее одаривали владельцы забегаловок в арабском квартале. Обычно это были банки с хумусом, овощи, оливки, промасленные лепешки с кунжутом и сопом. Меня она не замечала, только еще больше выпучивала глаза, когда я спрашивал ее о чем-то пытаясь разговорить. Облачена она была в некое одеяние, похожее на хламиду звездочета, на которой по низу золотыми нитками было вышито I'm wife of YHV. Мирьям возила с ней, хоть и вздыхала, что психотерапией бред величия не излечивается, но упорствовала, пытаясь применить идеи исцеления искусством. Покупала ей краски, отдала свой мольберт, кисти, запас картона. Так что та иногда по утрам залезала на крыши домов, окружавших бассейн источника пророка Даниила, где рисовала очередной вид на храмовую гору с золотой каплей купола мечети Аль-Аксы. Основательно прокалившись и едва не ослепнув под солнцем, к обеду пчелка снимала с себя перемазанную краской мужскую рубаху и оставалась в царском своем балахоне, в котором спускалась на площадь перед Явскими воротами и расставляла картины под цитаделью. Расположившись и пройдясь перед строем, принималась в полголоса кликушествовать, чем распугивала потенциальных покупателей и ее абстракций, пестревших на камне. «Никто, никто, — говорит Мирьям, — не покупал ее картины, зато многие одаривались недью». Пчелка являлась, чтобы помыться, оставить часть добычи и направиться к другим ряженным безумцам – Христам, Моисеям, Иисусом Новинам, несчетным апостолам и прочее. Беспокойная их компания всегда населяла старый город, днем бродя по Авиа или околачиваясь на площади перед храмом Гроба Господня, откуда их регулярно прогоняла то полиция, то храмовые ключники-арабы. Под вечер же всей гурьбой они собирались на пустыре в Гефсимании, где у них было что-то вроде лагеря, и там их не трогали. Полиции для контроля было выгодно держать эту публику в одном месте. При всей своей бытовой трезвости Мирьям была погружена в мистику. На каждый почти случай у нее была припасена молитва, заговор, какой-нибудь амулет, который она доставала и прикладывала к губам или потирала в пальцах, что-то пришептывая. На среднем пальце правой руки у нее тускнел серебряный слепок с древнего перстня, того самого, с помощью которого царь Соломон извлекал бесов из бесноватых, тянул их перстнем, как магнитом из ноздри. Копия была исполнена с великой тщательностью. Я записал себе в блокнот инскрипцию на древнееврейском, выгравированную на внутренней стороне кольца. Под печатью на этом перстне хранился корешок какого-то растения, заповеданного Соломоном. Мирьям была увлечена и ароматерапией. Несколько раз на дню непременно давала мне что-нибудь понюхать, всматриваясь в зрачки, отгадывая по ним ощущения. Перстень тоже иногда подносила к моему лицу, чтобы я различил землисто пряный аромат таинственного корешка, выкопанного в неком тайном месте хевронского нагорья в определенную ночь такого-то месяца. Мирьям была настоящей колдуньей со всеми этими колбами для зелий, пузырьками и бутылочками с настойками, гомеопатическими шариками и толстенными справочниками, которыми были заставлены полки кухни нашей квартиры на улице Исландия. я Яробел их даже открывать, боясь как бы не выпрыгнуло оттуда на меня что-то такое присмыкающееся или летучее как не решался прикасаться к разложенной в кухне в строгом порядке посуде, чтобы не попутать парадные молочные тарелки-ложки с мясными. Она специально держала для меня одноразовую посуду, если мне придется кормиться самому, пока ее нет дома. Корешок, печатной крышечкой ее персня должен был проникнуть в мою носоглотку и облечь мои рецепторы, чтобы кинуться дальше, в мозг, обхватить, спеленать «И тогда бы Мирьям смогла из ноздрей моих извлечь беса». Она объясняла, что так поступал с бесами царь Соломон, собирая их в артели, трудившиеся на строительстве храма. В какой-то момент я стал всерьез вслушиваться в аромат, способный свести с ума. Он начинал на меня действовать спустя несколько секунд, этот запах. Смесь дубленой кожи, молотого кофе, дробленых кедровых орешков и еще чего-то. Крови, что ли? солоноватый. Морской такой запах. Приносило ли мне это облегчение? Мирьям было виднее. Один из Иисусов, с воодушевленным лицом и длинными волосами в белом добротном хитоне, расхаживал по старому городу с надкусанным зеленым яблоком в руке. Он маслился от внимания туристов, пялившихся на него, и всегда был не против поговорить, а задачить проповедью, хитроумным, как только ему казалось, вопросом. Проповедь у него редко когда задавалась, поэтому после первых натужных фраз он вдруг протягивал яблоко, говоря театральным баритоном. «Этот плод подарил мне Стив Джобс. Ради отца моего вкусите и вы от благости земной». Когда туристы от него оттаптывались, Иисус вгрызался в яблоко и с яростью поедал его без остатка после чего смятенно вышагивал взад и вперед и, разогнавшись, устремлялся к храму гроба Господня, где у входа в Эфиопскую церковь сидел единственный верный слушатель, бессловесный, вечно дремлющий монах неимоверной древности, может быть, сам царь Горох. «Эти люди, — говорит Мирьям, — сраженные Иерусалимским синдромом, всегда населяли город. Здесь более-менее все сумасшедшие, по крайней мере, — вздыхает Мирьям, — К Иерусалиму тянутся те, кто был не способен обрести опору в реальности и теперь ищет опору в воображении. Тут реальность словно бы сдернута со своего места. С одной стороны, комар носа не подточит, с другой, она, реальность, слегка не совпадает сама с собой. И в имеющийся зазор сквозит что угодно. Если лишить этих людей их веры, говорит Мирьям, они проживут не дольше рыбы, выброшенной на берег. Яблочный Иисус любил болтать и играть в нарды с эфиопским монахом, прямым потомком царицы Савской. Эфиопская церковь – правый предел пристройка храма-гроба Господня. Через нее по узкой лесенке можно выбраться на крышу храма, куполу над Голгофы, откуда из оконцев, похожих на бойницы, иногда доносится пение в обмен на пыльные лезвия солнечного света, расклинивающие свечной сумрак под ним. Справа от купола налеплены склепы монашеских келей, образуя глинобитную африканскую деревеньку, в проулках которой проплывают или сидят на порожках улыбчивые, длиннополые, в шапочках эбонитовые монахи. И здесь одна из последних станций пути Христова. К куполу приходят группы верующих – романоязычные, корейцы, индийцы, кто угодно – они становятся благоговейно на колени и склоняются над раскрытыми молитвенниками. «А пока поднимаешься на крышу, — сказала Мирьям, поправляя платок на голове и пропуская меня вперед, — есть чему подивиться. Вот, скажем, обрати внимание на эту фреску. На ней царь Соломон встречает царицу Савскую, мать всех эфиопов, а при нем телохранители в лапсердаках, штреймлах и при серпантинных пейсах. Такова наивная вера детей Малкад шва. «Эфиопы верят во многое, но никому не доверяют», пояснял Каифа, который когда-то привел нас сюда впервые. «Кто это Каифа?» «Петька, наш отчаянный друг и ученый-собутыльник. Тебе нужно его узнать поближе. Когда-то мы с ним много ходили в походы и мечтали организовать турбюро One-Way с необычными экскурсиями в заповедные места, в такие, что недоступны ни знаниям, ни смелости обыкновенных гидов». Кто из вменяемых путешественников готов соваться под прицел палестинских пограничников или общаться с военной полицией? А коспадельниками запросто могли зависнуть на несколько дней на палестинских территориях, где археологические парки законсервированы до лучших политических времен. Они любили Самарию. Я была с ними в ущельях под Бейт-Хароном с ночевкой среди оливковых садов на руинах 25 вековой древности. «Так я выспалась под Млечным путем на Гевсимане. «На чем?» «На гадшамне на каменном, набравшемся за день солнца, диске масленичного пресса. А как хорошо утром вскипятить чайку, добыв воды из колодца, которым мог пользоваться еще Иисус Новин». Когда Петьку распирала от кайфа, он напевал Арию Каифа из «Jesus Christ Superstar». «Была я с ним как-то в Бетшиане». Там он показывал, где какой эпизод оперы снимали. «А можешь меня свести с Каифой?» «Попробую», — кивнула Мирьям. «Если только он не умотал куда-нибудь читать лекции. Он то в Мюнхене, то в Гренобле, то в Милане. В безденежные времена Каифа подбивал меня ехать с ним в Эфиопию. Там в горных недоступных монастырях можно отыскать никому неведомые рукописи». Там когда-то нашли одну из книг Еноха, отрывки которой были известны только на Древнеславянском. Для штурма эфиопских монастырей Петька обзавелся веревками, карабинами, ездил тренироваться, лазить по отвесам в Это водоносное ущелье, откуда родом пророк Иеремия. Каифу учил эфиопский и водил нас сюда, на крышу, поболтать с монахами, разделить с ними лепешки с горстка изюма. Хотел привлечь к скалолазанию и меня, да куда там? Нет, мы все-таки разок ездили в раз Дашан, и там поругались в очередной раз. Хотя не помню, врать не буду. Вообще они много где побывали вместе. На Крите, Мальте, Сицилии, в Греции. Я с ними была 10 дней в Восточной Анатолии. Ты был в Каподокии. Так познакомишь меня с Каифой? Ту апостольскую братью продолжала Мирьяма, усаживаясь на ступеньки справа от входа храма гроба Господня и доставая кисет, чтобы свернуть самокрутку. Полиция выдворила сначала за пределы старого города, а потом и из страны. Власти опасались массового психоза. Представь, наступает Рождество, и у наших клиентов, пребывавших в ожидании катаклизма на сломе тысячелетий, случается обострение. А в чем опасность? Допустим, Мирьям закуривает и скашивает глаза на старуху, сидевшую на одной с ней ступеньке. Она окинулась прочь от табачного дыма, но натолкнулась на молодую женщину с заплаканными глазами в платке и с пучком обожженных свечей, которая пятилась из дверей храма, крестясь и кланяясь. «Кто-нибудь из мессий поведет толпу на храмовую гору». «Они же все хотят восстановить храм, воцарить мышиаха, встретить последние времена». «Я еще успела», — говорит Мирьям, и я замечаю лучики морщинок у ее глаз, которые тут же разглаживаются, но печаль еще остается во взгляде, — застать их в Гефсимании. Они стояли лагерем в молодой оливковой роще, через нее мальчишки на закате проводили козьи стада, приставая к туристам, забредшим сюда на огонек костра, прижимая к животам фотоаппараты. «Ела, ела, пикча, пикча!» Хватали из стада и подносили к ним шелкового козленка, предлагая сфотографироваться с ним. «Теншекель, теншекель». В основном у костра собирались англоязычные безумцы. Одно время среди них верховодил плечистый рыжий австралиец, погибший там же от инсульта. Говорил, говорил, кукарекал, пел песни и гимны, снова кукарекал, изображая петуха апостола Петра, цитировал в разнобой с пророкой Иеремии и вдруг рухнул замертво. «Тогда это сильно расстроило всю компанию», — говорит Мирьям. «Возникла борьба за власть, но зачинщика смуты предали остракизму и не подпускали близко, бросая в него камни, невзирая на присутствие полиции тут, в Гефсимании». «Обычно», — говорит Мирьям, — «я перехватывала пчелку и вела ее в фалафельную на углу нашего проулка и бецалель, где кормила и выслушивала, как она с набитым ртом сообщала последние сводки». Кто что сказал, кого из апостолов забирали в участок, кто новенький появился. Под конец царица переходила к жалобам. Ей было предписано амбулаторное лечение, раз в неделю я ей выдавала оранжевые капсулы, а жаловалась двора на то, что жизнь с лекарством ей не мила, скучна и безвидна, поскольку, говорила царица, Раньше я могла закрыть глаза, и рано или поздно предо мной являлось существо в виде радужной галактической спирали, высшее существо, центр и первопричинно Вселенной. Я могла слышать его пение, а теперь я живу как все. «Мне невыносима моя обыкновенность», — говорила Двора, и, посидев еще немного, брала свою пластмассовую арфу. Она всюду ходила с ней в обнимку и шла на Бен-Иугуда и играть для туристов, бросавших ей иногда монетку-другую. Тучная, в замызганном, пошитом из занавески платье, она перебирала сонно струны, умудряясь посреди иерусалимской суеты и кипения создавать островок задумчивой заунывности. Однажды двора перестала брать лекарства не поддавалась ни на какие уговоры и через неделю исчезла с концами. Вероятно, теперь она обретается у себя в Дублине. Любое движение Мирьям, поза, были царственны. Я знал, что у нее в Англии живет дочь и представлял себе, как могла она рожать. Воображал ее в совсем не царственных обстоятельствах и все равно выходило так что хоть картинку для святцев по орлеанской деве пиши родильная ложа трон потоки бордовой парчи и белого шелка залитого кровью и морем сошедшим из чрева и по нему алые паруса и тростниковые заросли корневища остров буян ничто в ее облике оказалось не указывало на то что ее предки рабочие и крестьяне три солнца Ночное, дневное и подземное сопровождали тогда меня в Иерусалиме. Мирьям была моим проводником в толще тайны, в которой она иногда раскрывалась лоном, совмещенным с раскаленным зенитом, и на закате сменялась сочащимся лунным светом. Время, проведенное с ней, было сродни затмению, отчетливому сну наяву, в котором вновь творилось нечто неподвластное, но прихотливо увязанное с прошлым, пустившим корни в будущее. Мирьям была цветочным созданием с ромашковой терпкостью, с жасминовой нежностью. Так она благоухала в ладонях, понемногу распаляясь, начиная вздыхать и потом задыхаться. Мирьям была вхожа в эзотерическое сообщество Иерусалима, собиравшееся в Соломоновой пещере. Это было что-то вроде клуба. Двое его ведущих членов были богатыми французами, в нем состояли даже несколько людей из правительства, вроде бы иногда тут появлялся даже премьер-министр. Собрания посвящены были в основном благотворительному благоустройству Иерусалима. Ни слова о сионизме, ни слова о международном положении – Зато после следовал ужин в башенном масонском здании Имка, рожденном под куполом города, автором еще одного грандиозного пирамидального шпиля, также архитектурно закрепившего идеи вольных каменщиков, под небесами младшей сестры земли обетованной вертикалью Empire State на Манхэттене. Мирьям все про всех знала в старом городе. У нее были свои потайные дворики для посещения – в этом лабиринте камней, заросших садиками. В армянском квартале жила ее подруга-археолог, чья семья населяла уютный дворик, украшенный лазурными изразцами с разломанным гранатом. Мирьям приносила ей в дар, как удобрение, пакетик сухого помета горлинок, которых прикормила у себя в полисаднике. Это их гудение не давало мне выспаться». Имелся среди ее знакомых также магрибский маг из Мамлюкского квартала, проживавший зарезными древними воротами, достигавшими высотой по грудь жирафу, которые впускали, казалось, когда-то великанов, телохранителей султана. Это был старик в цветастых бархатных портках и шапочке из той же ткани, иссушенный до такой степени, что хотелось взять его на руки, как ребенка. Он отсыпал ей сухих толченых трав, которыми Мирьяма обкуривала своих клиенток, страдающих мигренью. Кислый запах дыма каждый раз доносился до спальни, и я, поглядывая за окно на озарившего его внезапно залетного удода, вспоминал подмосковную лесополосу, где мы в детстве, жмурясь и плача от кислого дыма, вдыхали из тлеющей газетной козьей ножки содранную в кулак со стебля сухую полынь. А памяти за березами проносилась в своем торможении электричка, и удот взлетал вспугнутый от бывшей в Асвояси сутулой, пришаркивающей босоножками дамы лет 55, содрогавшейся от приступов слезливой меланхолии. В первые же дни жизни в Иерусалиме я обнаружил здесь такое явление, как солнечный ветер. Скажем, вы в Рихавии 4 часа пополудни, ноябрь. Время от времени слышно гуканье горлинки. Чуть погодя, на выдохе легонько ударяет ставень, и гремят понизу сухие листья. Солнечный ветер – предвестие оптически странной зимы, во время которой солнце смежает веки лишь на день, на два. А в остальное время чаша горных склонов наполнена куполом, просеянного сквозь толщу прозрачности света приближающего с удивляющей пристальностью обрывы и склоны, обведенные витками дорог, слепящие маковки монастыря, окна и крыши. И вот снова ветер вздыхает, дуя на свечи парисов, наполняя и обшаривая парусные кроны сосен. Сначала я мыкался по хостелам, стараясь, вернувшись, скажем, из эйн приходить за полночь, когда все уже спят. Коротая вечер, я мотался вдоль стен старого города, от явских ворот к Сионским, мимо арабских мальчишек, гонявших мяч по вытоптанному газону, в свете прожекторов, выхватывающих освещенными параболами стены. Глядя, как текут огненные ручьи дорог от Мамилы к Гиене, от шотландской церкви к мешканот Шаананим, первому кварталу, выстроенному вне стен, или сидел на крыше австрийского хосписа, погруженный в бледные звезды, Поглядывая на храмовую гору с тускневшим куполом аль-аксы на ней, с силуэтами башенок, минаретов, цитаделей, мостиков исходней, ведших с крыши на крышу, в сторону ворот Ирода к музею Рокфеллера, колониальной мавританской жемчужины, прозибающей в Восточном Иерусалиме. «Я любил посидеть во дворе музея, где растет сосна, дававшая тень еще чуть ли не эзре, когда тот из трех обгоревших свитков переписывал Тору для Израиля, для народа, созданного текстом и для текста». Экспозиция музея не менялась с 1950-х, и план ее отпечатан чуть не на ротопринте с лирами на ценнике, что, подобно патине, мне лично внушало особенное расположение. Именно во дворе музея однажды мне стало не по себе от преследовавшего чувства, что весь город, даже новейший, составлен из разной толщины временных пластов, проницаемых, пробитых в неожиданных местах замысловатыми ходами, сквозь которые иногда бросаются под ноги духи древности. От этого Иерусалим кажется полупрозрачным, как разоженные угли. Его камни раскалены временем. Город этот – аккумулятор времени, и может не только его время накапливать, но и отдавать. Исхотология изначально взяла в прицел этот город и держит его на мушке уже которое тысячелетие. Он желал бы ускользнуть, но не в состоянии сбросить с себя накопленный смысл – которого бы хватило на целую отдельную планету. Было время, когда ежедневно я посвящал себя проникновению в улочки старого города или выбирался бродить в Рехавию, среди образцов Баухауса, заросших Бугенвилии и плющом. В зависимости от маршрута я иногда представлял себя иглой, опущенной в звуковые бороздки улочек города, с помощью которой город извлекает свою особенную мелодию. Я слышал ее отчетливо, и она, непростая, обладавшая своим внутренним развитием, то сложная и ломкая, то властная и легкая, скорбная или тревожная, музыка города случалось увлекала меня, как только я ступал на его улицы, соскочив с подножки автобуса или маршрутки». Порой она становилась то тише, то громче, но звучать не переставала, даже когда я часами просиживал, скажем, на крыше австрийского хосписа, понемногу подкручивая ролик бинокля, натыкаясь окулярами то на раскачивающиеся в окне силуэты молящихся, то на мальчишек, пинками подгоняющих козу по склону геенома. И после захода солнца подсвечивал телефоном страницы путеводителя, пытаясь сориентироваться, выучить названия обозреваемых в сложном нагорном рельефе районов. Наконец я ложился навзничь на прогретый бетон и смотрел, как созвездия дрожат в восходящих от разогретых камней струях воздуха. В хостеле у Дамасских ворот я поселился в тесноте, но не в обиде. В пестрой толчье, стекавшей от ворот в горловину, я чувствовал себя как рыба в воде, всматриваясь в нее, как в детстве в узоры калейдоскопных цветных стёклышек. Особенно мне нравилось в канун субботы, когда закат тепло опускался и золотил покоем камни, стены, возносил вокруг Нагорье и растворял линию горизонта на востоке, выйти за ворота к северу, присесть на камушек, как на заваленку, чтобы хорошенько снова рассмотреть толпу, хлынувшую после пятничной молитвы в львиные ворота с Храмовой горы и теперь огибавшую стены старого города. Я не был еще на Храмовой горе и не мог оторваться от этой текущей с напором толпы разносортных приободренных людей, только что упиравшихся лбом в грунт, возможно, в том самом месте, где стояла святая святых, куда первосвященник заходил лишь раз в году, в судный день, с повязанной на щиколотку красной бичевой, за которую можно было в случае внезапной смерти его труп вытянуть прочь. Я иногда думал об этой нити, о том, что она отчасти ариадного. Однажды у стены плача мне кинулся навстречу человек, схватил меня за руку, мгновенно повязал красную шерстяную нитку на запястье и стал бормотать молитву, а потом истребовал денег. Я дал ему двадцатку и спросил, что за нитка. «На счастье, на удачу», — объяснил он, и я не сдернул ее, так и ходил, поглядывая на правую руку, вспоминая, как когда-то мой знакомый поэт являлся на свои вечера с ниткой на запястье, особой нитью, выдернутой им украдкой из мемориального кашне Бориса Пастернака в музее в Переделкино. Он где-то вычитал, что шерсть – символ тучных стад Иакова, и тем более касавшаяся когда-то шеи автора поверх барьеров, обязана принести ему удачу. Прошел месяц, а я уже погрузился в обильный смыслами, наполненный и одновременно опустошенный древностью город, чьи старые, наздреватые от старости камни напитаны сумраком тысячелетий. С одной стороны, время и прозрачность в Иерусалиме отложены в многослойную осадочную толщу мусора и праха, раздражающую своей непреодолимостью. Во многих местах она обнажена кисточкой и шпателем археолога. Там и здесь на раскопе встречаются бронированное окно или решетка, в ячее которой туристы кидают мелочь, достигающую календарного среза времен Ирода, например. С другой, пышная слойка эпох оказывается податлива усилию сознания, подобно тому, как мгновенно сжимается в щепоте бутон свежего круассана. Я пытался следить за Мирьям, но рано или поздно я оказывался наедине с городом в том или ином месте. Как бы то ни было, пространство Иерусалима более всего напоминает пространство текста. Его полупрозрачные камни словно бы не существующие, ибо что может быть беспредметней слов или груда камней, наваленных в местах баснословных событий, о которых ничего неизвестно достоверно? И в то же время эти камни раскалены смыслом, содержащимся во множестве основополагающих текстов, вступающих одновременно в сопротивление и сотрудничающих для создания глубины видения. Рядовой поход за Хумасом, который каждую неделю норовил закончиться накануне шабата, вдобавок сверхъестественно серьезное к нему отношение Мирьям, будто это был не толченный нут, а хлеб насущный, Проводил меня через самое чрево города, и я мог видеть то, что сокрыто обычно от туристов. Драку мальчишек, семейную ссору, бурлящую канарейку в клетке, выставленной за окошко, сплетение воздушных линий, часто отмерших чуть не век назад, еще в допотопной крученной изоляции извощенной бумаги на керамических крепежных пеньках. А вот слышится речь строителей, выкладывающих на крышах армянского квартала надстройку с осколками стекла в стыке цементированных камней, чтобы сравняться с балконами нового дома. И Иерусалим такой, тесный и укрытый от соседства, сосед хорош, когда забор хорош, ощетинившийся стеклянными клыками. Мирьям отличалась от многих женщин тем, что у нее всегда было на уме что-то свое, отдельное от обыденности. В старом городе она непременно шла прежде всего в храм гроба и поднималась на Голгофу приложиться к кресту, необъяснимо. И только после этого шла за каким-то волшебным хумусом, добываемым в крохотной ловчонке, в набитом специями пестром закутке в одном из переулков, точнее, щелей, отходящих от цепной улицы. Как-то под Рождество я бесцельно бродил по Иерусалиму, затесывался среди садящихся передохнуть на площади у входа в храм гроба Господня, на согретые, зализанные временем до блеска каменные ступени, и уже мне чудилось, что остановился я понемногу невидимым, как вдруг вечером посыпал снежок и морозец прихватил щеки. Тогда я пошел и выпил две рюмки арака в кофейне, Спустился меж запертых на засовы лавочных ставен, вернулся на ступени к закутанному по макушку старому Эфиопу, который, посидев со мной рядом, благоухая шалфеем и пылью, ушел, погодя к себе, в церковь. Я, совсем уже замерзнув, вошел, ослепнув от запотевших очков, и поднялся на Голгофу, чтобы отогреться, разомлеть и задремать на скамье под жаркое потрескивание свечей. Меня разбудил священник с цветочным оросителем в руке, которым он ловко гасил свечной костер и что-то забормотал, потягивая за рукав. Я пошатнулся при вставании и не сразу решился шагнуть на крутые ступени, ведущие вниз, в декабрь.